Антон Сторновский. Лесовский, всевидящий барон. Глава 1. Для глубоких морщин на лице и седых, как иней, волос отец имел довольно крупное, и я бы даже сказал, накачанное тело. Тот ещё здоровяк. И не скажешь, что ему уже 3000 лет. И несмотря на то, что слухи о моей мощи доходят до самых дальних галактик, и я перебил не одну тысячу врагов, тем не менее от со побаивался. Ещё бы, ведь если он захочет, то сможет убить меня не моргнув и глазом. Отец единственный, кому это реально под силу, поэтому злить его не стоит. Ублюдок, громоподобно кричит отец со своего трона. Чёрт, что случилось? спрашиваю я и уже начинаю искать пути отхода. Лучше всего будет выпрыгнуть через окно слева. Да, я полечу прямиком с высоченной горы прямо в бурлящую лаву. Но это всяко лучше, чем испытывать на себе отцовский гнев. Я ещё никогда не видел его в таком настроении. Глаза пылали кровавым огнём, желваки ходили ходуном, на шее от напряжения вырастали бугристые мышцы. Ты ещё смеешь спрашивать, что случилось? Еле сдержался, чтобы не прикрыть руками уши. Голос отца раздавался по залу и эхом отскакивал от стен с такой силой, что становилось не по себе. Я правда не понимаю. Сейчас ты всё поймёшь. Да что это с ним сегодня? Как с цепи сорвался. В таком бешенстве отец не был уже под тысячу лет. Даже в битве с мировым змеем он вёл себя на порядок спокойнее. Нашим отношениям все завидовали. Мы понимали друг друга с полуслова. Отец относился ко мне как к достойному наследнику и редко даже голос повышал. Он очень уважал меня и ценил. Я отвечал ему тем же. Так что его теперешние реакции мне совершенно не ясны. Нет, я понимаю, что бы подобным тоном он общался с моим братом, ибо тот действительно этого заслуживал. Завистливый, алчный, самовлюблённый, хитрый, как двенадцатихвостый лис. Они с отцом ругались чуть ли не каждый день, но со мной такого никогда не происходило. Давай спокойно поговорим. Я выставил перед собой ладони, а отец оторвался от трона и гулкотопое начал ко мне приближаться. Должно быть, произошла какая-то ошибка, и если ты всё мне объяснишь, я попытаюсь помочь. Хорошо? А вот дерьмо, лепичу, как испуганное дитя. Впрочем, а что ещё остаётся? Был бы передо мной кто-то ещё, да хоть целая армия самых опасных ублюдков во вселенной, вёл бы себя иначе. Но отец другое дело. Я бессилен перед его мощью и его авторитетом. Это закон мироздания. Тварь! Раздался свист, и в это же мгновение отец оказался возле меня, схватил за шею и поднял над полом. Отец, что ты? Ага, попался, сука. Вместо отца появляется маленький, тощий и горбатый уродец. Длинные грязные патлы небрежно спадают на лицо, закрывая добрую его половину. Твою же локхуд вырывается изо рта и брат кидает меня в стену. Но не успеваю я до неё долететь, как из ниоткуда появляется тёмно-красный портал. Мощный поток энергии, гудя, начинает засасывать меня внутрь, но я успеваю схватиться за небольшой выступ в полу. Держусь за него из последних сил. — Чё ты творишь, Локхуд, мразь? Хе — Хе-хе-хе-хе-хе, — -хе", мерзостно смеется брат и на его лбу пульсирует извилистые вены. — Вот ты и попался, Фенрис. Он дергает головой, и волосы спадают назад, открывая лицо. А вот ты и попался мой старший придурошный братец. Где отец? Он сдох. Я убил его, самодовольно улыбаясь, произносит Локхуд. Что ты с ним, ай? Выступ отрывается, и я чуть не улетаю в портал. В последний момент успеваю замахнуться рукой и вонзить её в трещину между плитами. Всё ещё держусь, но теперь я почти у самого портала. Чёрт! «Наверное, хочешь узнать, как я это сделал?» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Локхуд подходит ближе, но портал его не притягивает. Брат выпучивает на меня глаза. Они загораются красным, пылают инфернальным огнем. Глаза Хроноса. «Не может быть!» «Может. Еще как может, Фенрис. Да, я потратил несколько сотен лет на их поиски, но мне удалось». «Удалось!» брат безумно скалится и вскидывает руку. Теперь я смогу получить силу, о которой ты и мечтать не мог, о которой никто не мог мечтать. Вот же ублюдок. Глаза Хроноса. Это плохо. Это очень плохо. И теперь я, я, а не ты, самый могущественный во восьмиста мирах. Я Больше никто не помешает мне творить то, что я захочу. Это не так. Ты всё ещё не самый могущественный. Что что? поднимает заросшую бровь. Не так, но ты ведь знаешь, что именно так оно и есть. Не а. Лукхуд вздыхает. Даже перед смертью не хочешь казаться слабее меня, заносчивый болван. Может, ты и заполучил глаза Хроноса? но ты все тот же маленький и бесполезный засранец. Я сильнее. Стараюсь говорить ровно и уверенно, хотя болтающиеся в воздухе ноги несколько этому мешают. Хе-хе-хе-хе, смеется брат, но уже не так весело. Я задел его, задел его самолюбие. Это было несложно. Ну-ка, повтори. Говорю, ты кусок бесполезного дерьма, Локхуд. И я надеру тебе задницу даже в таком положении. Думаешь, я куплюсь на твои уловки, Фенрис? нервно улыбается Локхуд. Не пытайся обвести меня в такой момент. Не выйдет. Через мгновение тебя засосёт в бездну хаоса, в которой ты и секунды не продержишься. Сгоришь, как лист бумаги, брошенный в камин. Кстати, ты всё ещё девственник? Или какая-нибудь блаженная таки сжалилась над твоей уродливой Харри и отдалась за сундук с драгоценностями? Хотя... Нет, с тобой ни за какие деньги не захотят, Трах. Заткнись!» — рявкает Локхуд, и вена на его лбу начинает пульсировать еще сильнее. Он сжимает свои корявые кулаки и глубоко вздыхает, прикрыв глаза. Чуть заметно трясется. «Хотя даже у уродов есть девушки». Наверное, всё-таки дело в другом. Хм. А, ну точно. Я понял. Дело в твоём маленьком, как джерахийский червяк. Ах ты гнида. Локхут не выдерживает. Он срывается с места и летит в мою сторону, заносит ногу для удара. Попался мудила. Активирую все ресурсы своего организма и на секунду ускоряюсь до световой скорости. Это последний шанс. Идиот. Шепчу я и подтягиваюсь вперед, вцепляюсь пальцами в правый глаз Локхуда, сжимаю его изо всех сил и тяну на себя. «На!» «А-а-а-а!» Подевчачьи вопит братец, и глаза Хроноса разгораются с новой силой. Ощущаю, как мощь портала за спиной многократно усиливается. «Дерьмо!» — успеваю произнести я и улетаю в портал.